Обязательные 10 взрослых свидетелей и наконец несколько приглашённых дам из числа близких знакомых. Обязанность к Екатерине приняла на себя сама бабушка Сара. Обряд должен был совершаться в зале, где разостлали посреди небольшой ковёр, и на нём поставили столик с тарелкой воды и фиалом вина. А под ли столика кресло Изображающий в этом случае трон пророка Илиги, Кисешел или Огу, невидимо присутствующего при каждом обрезании. Когда всё уже было готово и все приглашённые заняли свои места, бабушка Сара, одетая в свой драгоценный старосветский парадный костюм, в качестве Екатерины вынесла в зал у ребёнка, и остановившись, подняла его над головой. в ожидании, когда Шамеш громко и торжественно возгласил «Кватер». На этот зов выступил вперед восприемник и, приняв младенца из рук бабушки со словами «Борух Габа», громко повторенными за ним всеми присутствующими, размеренно медленными шагами торжественно понес его через всю комнату к трону Ильи, произнося вслух «Кватер». И сказал Господь про отцу нашему Аврааму: Шествуй предо мною и будь праведен. На троне восседал уже моститый сандек, на колене которого и был положен младенец. Тут обступили его с молитвой трое магелов для совершения священной операции. Каким образом совершался самый процесс этой операции, я не видела за спинами обрезателей. Слышала только раздирающий, мучительный вопль ребёнка, заставивший меня содрогнуться, да ещё слышала голос деда, громко произносившего вместо отца установленное для него словословие Господу, осветившему нас своей заповедью и повелевшему приобщить младенца к союзу про отца нашего Авраама. Но то, что увидела я вслед затем, каюсь невольно возбудило во мне чувство отвращения. Я видела, как последний из могелов, приникнув губами к ранней младенца, стал высасывать из нее кровь и, отвернувшись в сторону, выплевывал ее из окровавленного рта в тарелку с водою. Кровь не унималась дольше, чем бы следовало, и могелы тщательно старались остановить ее присыпкой из древесных опилок. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что несколько капель крови было впущено в вино. После чего Сандек, встав с места и подняв лежащего на руках младенца над фиалом, дважды повторил над ним слова из Икииля. «Реку тебе, кровью твоей живи!» И влил ему в рот несколько капель вина из фиала. Все это совершалось под звуки крикливого речитатива кантора, возглашавшего Мише Бейрах младенцу родильнице, родным и присутствующим поочерёдно каждому, которые в свой черед прерывали его шумом своих поздравлений и пожеланий долготы дней новообрезанному, не забывая сунуть в руку благодарности кантору за его лесное возглашение. Операция была не из удачных. После значительной потери крови у маленького открылось местное воспаление в недоброкачественной форме, сопровождавшееся сильным лихорадочным состоянием, которое являлось тем опаснее, что ребенок и без того уже сам по себе был слаб и хил. Жестоко прострадав шесть суток, он умер ровно через неделю после обрезания. Покорно склоняя головы, все говорят при этом: так Богу угодно, чтобы он был принят. Я же, грешная душа, осмеливаюсь думать, что не будь произведена эта жестокая и опасная в столь раннем возрасте операция, ребёнок остался бы жив. Эту мою мысль я высказала как-то в интимном разговоре нашему Айзику. А почём вы знаете возразил он на это с какой-то двусмысленной ехидной улыбочкой. Может, так и следовало, чтобы операция была неудачна. Вам же бы меньше досталось, если бы существовал лишний наследник. Какое ужасное предположение! И откуда только берутся у этого Айзика такие гнусные мысли?